Глава четвёртая. В субботу к нам зашёл Ричард, и я рассказала ему о намерении пойти в школу модельеров. Отличная мысль, поддержал он. Поговори с мужем, когда он приедет. А, когда он приедет? Во вторник. В этот? Да. Приедет прямо к нам? А, Хафим, говорю же, придёт он, придёт. Ричард улыбнулся, словно разговаривал с назойливым, но дорогим сердцу ребёнком. Новости отодвинула мысли о школе в самый дальний уголок сознания. Наконец-то я точно знала, когда увижу мужа. Как же мне его встречать? Постучит ли он в дверь или откроет своим ключом? Нужно ли ехать в аэропорт? А надеть что? А приготовить? Кто заберёт его из аэропорта? Не беспокойся, обо всём позаботится. Что он ест? Или без возражений съест всё, что ты приготовишь? Но у него ведь есть любимое блюдо. Ну, он любит ямс и всякие рагу. Ясно. Во сколько он приедет сюда? На этот счёт не могу ничего сказать. У него всегда куча дел. Или ты куда-то собиралась во вторник? Нет, я буду дома. Никуда она не пойдёт, будет сидеть на месте. Вмешалась мама. Я даже не слышала, когда она успела выйти из ванной. Мягкие напольные покрытия бывают коварны. Следующие несколько дней мы с мамой готовились к приезду Элли. Я мыла, скребла, подметала и вытирала, хотя ни в чём из этого не было особой надобности. Квартира и так походила на картинку из журнала по интерьеру. Я сбегала на рынок рядом с нашим домом, где торговцы полагали, что богачи денег не считают, и купила два клубня ямса у разных продавцов. Второй на случай, если первый окажется горьким, и у разных, чтобы из другого урожая. Я разрывалась между рагу из послёнов. Послён. Разновидность баклажана. Круглый и небольшой по форме. Или из листьев тара. Тара. Так же как аямс. Растения, распространённые в Африке. Пищу употребляют как клубни, так и листву. Первое слишком обычное, хоть и всегда выходит вкусным. А второе легко испортить. Стоит немного переварить, и получишь кастрюлю без вкусной зелёной жижи. «Ну, приготовь оба, рагу!» Не выдержала мама, которой надоело смотреть, как я мечусь между прилавками с послёными и таро. Так я и поступила. Жаль от волнения не существовало столь простого средства. Меня чуть ли не трясло. Вечером понедельника, разговаривая с Мавуси, я с трудом держала себя в руках. «Ты сделала прическу?» — спросила сестра. «Она ещё нормальная. Уверена?» Ты помыла накладные волосы? Ведь они хуже афрокосичек. Довольно быстро начинают папахивать. Нет, не помыла, ответила я едва сдерживая слёзы. А вдруг волосы начнут пушиться после мытья? И понадобится куча специальных средств, которых у меня не было. С другой стороны, разве можно встречать мужа с вонючей головой? Поищи с утра парень, че салон и помой волосы. Я не знаю, во сколько он приедет, вдруг утром. Тогда протри кожу головы спиртом. А если ему не нравится женщина с накладными волосами, ну, тут уж ничего не попишешь. Не беспокойся. Её слова меня нисколько не успокоили. Повесив трубку, я представила, как Либерик обнимает Эли, кладя голову ему на грудь, а её ароматные натуральные волосы щекочут ему подбородок. Впервые о той женщине я услышала учась в част выпускном классе, когда она родила девочку. А тётушка и дядя Элли отправились в Либерию. Однако новоиспечённая мать не разрешила им совершить церемонию аутдоринга. Аутдоринг традиционная церемония в Гане, проводимая над новорождёнными на восьмой день жизни, когда ребёнка впервые выносят на улицу, дают имя и совершают другие ритуалы, отличающиеся в разных регионах. Мол, не нужно проводить над её дитятиё диких чужеземных ритуалов. Она заявила, что никакие подношения богам или предкам не нужны, и она не позволит чужакам давать её ребёнку имя. Она закатила страшную истерику, когда Элли попытался её уговорить. Поэтому, не желая расстраивать молодую мать тётушкой вместе со старым дядей, вернулась в Акрон ближайшим рейсом. Бедный младенец, слабый здоровьем с самого появления на свет, умер 2 месяца спустя. На похороны приехали Фредс и Ричард. только после этой трагедии Элли удалось убедить Либерийку съездить в гости к его семье. Он надеялся, что она сумеет их полюбить или, по крайней мере, начнёт уважать, познакомившись поближе. Я тогда жила в школе и узнала обо всём после возвращения. Маме тоже не довелось встретиться с Либерийкой. Но она слышала, как её коллеги со склада шептались о странной женщине, которую привёз Элли. Она отказалась жить в тётушкином доме с шестью спальнями и потребовала от Эли снять номер в отеле. Днём она приходила в гости и сидела, надувшись как мышь на крупу, в углу, закрыв лицо солнцезащитными очками размером с боковые стёкла автомобиля, пока к ней не подходил Эли, бросая всех, кто пришёл с ним повидаться. Она отказалась пробовать тётушкину стряпню и каждый раз приносила с собой еду из отеля, Когда к ней обращались и в шутку заговаривали на эйви, дружелюбное пожелание доброго утра ди вызывало лишь ледяной взгляд, хотя Эйль учил её языку. Она также не стала носить ни один из трёх традиционных нарядов, которые ей сшила сестра Лизи по просьбе Эйля. "Там, откуда я родом, только деревенские так одеваются", заявила эта женщина тётушке, когда её спросили, почему она надела узкие джинсы. на фестиваль в честь сбора урожая ямса. Даже американские туристы знали, что нельзя приходить на празднование в джинсах. Чашу терпения переполнил инцидент с Яей. Та недавно вернулась из Южной Африки, и спешила повидаться с любимым братом после долгой разлуки и познакомиться с его девушкой. Вот только Либерийка не разделяла её энтузиазма и выгнала из номера, желая вздремнуть. Элли умолял сестру остаться, однако она покинула отель в слезах и доложила о случившемся тётушке и Фреду. На следующее утром они вызвали Элли на семейный сбор и объявили, что так дальше продолжаться не может. «Я её брошу». Тут же пообещал он, не успел кто-то выдвинуть свои аргументы. «С меня хватит. Я её брошу». Уныло повторил он, как студент, хорошо подготовившийся к экзамену, но не сумевший ответить ни на один вопрос. Тётушка крепко его обняла, счастливая от того, что наконец-то избавится от тучи, витавшей над семьёй уже 2 года. Однако женщина не собиралась ослаблять свою хватку. Едва вернувшись в Либерию, она вновь объявила, что беременна. И Эйли не сумел бросить её в таком положении. Позже она произвела на свет ещё одно больное дитя, тоже девочку, названную Айви, и отказалась от предложения тётушки помочь с новорождённой. Хотя у неё самой явно получалось неважно. Отчаявшийся Селин настоял на возвращении в Гану, чтобы жить рядом с семьёй и их бизнесом, который теперь приносил больший доход, нежели либерийские активы. Женщина переехала неохотно, сжимая в одной руке сигареты и выпивку, а другой держа ребёнка. С тех пор их отношения с Селли сильно разладились. Она постоянно скандалила и уходила из дома так часто, что и не сосчитать. Каждый раз таща за собой больную малышку. На самом деле она постоянно использовала дочь против Элли, во время ссор угрожая её увезти. Я не доумевала, почему Элли просто не заберёт ребёнка и не вышлет мать туда, откуда она приехала, работать секретаршей и доставлять бумажки на строительные площадки. В конце концов, не она заботилась о девочке. Большую часть обязанностей выполняли две горничные. А недавно Элиберийка увезла Айви на отдых в Испанию, пока Элли был в командировке в Пекине. Об этом он узнал, позвонив на один из её мобильных. Трубка взяла горничная и сообщила, что не видела хозяйку уже три дня. Когда он рассказал о случившемся матерям, она пришла в ярость и немедленно решила, что эту взбалмошную особу нужно навсегда вычеркнуть из жизни Элли, пока она рядом, не видать ему покоя и счастья. Однако тётушка отлично знала сына. Доброе сердце было для него одновременно подарком судьбы и проклятием. Какое бы горе ему ни причиняли, он ни за что не отвернётся от матери своего ребёнка. Покончить с этим могла лишь тётушка. Поэтому она пригласила в свой маленький кабинет мою маму и сухо изложила суть проблемы. Тётушка была не склонна рыдать на чужом плече. Затем объявила причину, по которой вызвала маму. Элли стоит нам не жениться. Афи почтительная и трудолюбивая. К тому же очень красивая, сказала тётушка. Моя мама сидела, раскрыв рот от удивления. Наконец, взяв себя в руки, она выпалила: "Хорошо. Вот так я и стала женой Элли Кимаганио. Теперь я ждала, когда он придёт и в свою очередь станет моим мужем". К утру вторника мои волосы Да, мои, ведь я за них заплатила. Были вымыты, высушены, вычесаны и собраны в аккуратный хвостик. Мама почистила один из ямсов и нарезала тара, потому что у меня от обоих растений выступала зудящая сыпь. Пока на плите булькали два рога в отдельных кастрюлях, я накрыла стол на одного человека, затем вытащила из шкафа три салатника с ложками и поставила на островок. В них я положу готовые блюда перед подачей. «Сходи и скупайся», — сказала мне мама, пока я стояла, осматривая кухню, и переживая, что о чём-то забыла. Она сунула вилку в кастрюлю с кипящим ямсом, проверяя его готовность. Если переварить, он развалится и превратится в липкое месиво. «Ага, вкусный?» «Вкусный, сладкий», — покивала она, жуя кусочек ямса. Я приняла душу в мгновение ока. Процесс купания значительно упрощается, когда не нужно кипятить воду в кастрюле, переливать в ведро и тащить в ванную. Здесь достаточно повернуть переключатель, и из крана польётся горячая вода. Я надела то же платье, в котором приехала в Акру, припудрила лицом, брызнула духами перед собой и пробежала сквозь облачко крошечных капель с закрытыми глазами. Теперь я пахла цветами. Мама оглядела меня с ног до головы и удовлетворённо улыбнулась. Я была готова к встрече с мужем. Элли приехал в час тридцать шесть. Я знала точное время, потому что сидела, уставившись на цифровые часы в телефоне, когда раздался звонок в дверь. Вздрогнув от неожиданности, поскольку пропустила шум лифта, я выронила гаджет. Мама выскочила из своей комнаты и одними губами произнесла «Открой», указывая пальцем на дверь. Я застыла в нерешительности. Возникло и рациональное желание сперва достать телефон из-под стула. "Ух, открой же дверь", повторила мама вслух. Я поднялась и разгладила платье. Подмышками моментально вспотело. Хорошо, что лёгкая ткань с рисунком скрывала влажные пятна. Ноги налились свинцом. Мне потребовались дополнительные усилия, чтобы привести их в движение. Должно быть, со стороны я походила на марширующего солдата. Судя по хмурому выражению на мамином лице, ей это не понравилось. Когда звонок повторился, она сверкнула глазами, словно пытаясь силой мысли подтолкнуть меня к двери. Ладони так вспотели, что я не сумела повернуть круглую ручку. Вытерев руки о платье, я предприняла вторую попытку, на этот раз успешную. Элли стоял, прислонившись к дверному косяку, будто уже давно ждал, когда его впустят. При виде меня он расплылся в улыбке. Глаза радостно загорелись. Добрый день, пробормотала я. Пожать ему руку, обнять, поцеловать в щёку. Прошлой ночью я представляла, как обниму его. Однако теперь любое приветствие казалось неподходящим для незнакомца, который однажды являлся моим мужем. Его небрежная поза, открытые взгляды, неизменная улыбка нисколько не облегчали положение. Добрый день, Афи. сказал он. Я опустила глаза на свои руки, затем на ноги, лишь бы избежать его пристального внимания. «Прошу, входите в Оэлли», раздался мамин голос за моей спиной. Наконец он перевёл взгляд с меня на маму. Тихо выдохнув от облегчения, я отступила, впуская его в квартиру. Мой муж сидел в кресле, расставив ноги и сложив руки с двумя телефонами на подлокотнике. Губы слегка изогнуты в улыбке, на лице борода. Я не помнила, чтобы он когда-либо отращивал бороду. Она выглядела такой аккуратной, словно её стригли по линейку. Вероятно, таким же образом выравнивали линию роста волос на лбу. На нём была белая рубашка с закатанными до локтя рукавами и заправленная в чёрные брюки. Коричневый кожаный ремень подходил по цвету к туфлям. Мы принесём вам воды, проговорила мама. Если бы не она, я бы так и сидела, уставившись на него как идиотка. Я последовала за мамой на кухню, как будто для решения столь простой задачи недостаточно одного человека. В тот момент я решила, что мне не нравится открытая планировка квартиры, поскольку она не позволяла спрятаться от сидящих в гостиной. Я без слов достала из холодильника кувшин с водой, а мама — стакан из шкафа, тоже молча. Поставив посуду на маленький серебряный поднос, я осторожно понесла его в гостиную. Мама шла за мной следом. Затем я опустила поднос на столик рядом с Эйли, налила стакан воды и подала ему, после чего вновь уселась на край дивана, сложив руки на коленях. С приездом, проговорила мама на эйви, когда Эйли выпил воды. Спасибо. Как вы добрались? Хорошо. А как поживают ваши братья? У них всё хорошо. Слава богу. Слава богу. Вы обо всех заботитесь. Мама закивала, словно соглашаясь сама с собой. Вы тоже. И так много работаете. Она продолжала кивать. Вы тоже как поживаете? Он посмотрел на маму, затем на меня. У нас всё хорошо, ответила мама. Я молчала, как ребёнок в присутствии беседующих взрослых. Я привела вашу жену домой и подождала вас вместе с ней. Спасибо. Ну ты как поживаешь? вновь спросила Эли, на этот раз глядя прямо на меня. Кивнув, я выдавила слабую улыбку. Казалось, его удовлетворил мой ответ. Ваша жена приготовила вам скромный обед, сообщила мама. Ох, спасибо. Он по-прежнему пристально глядел на меня. Ни за что, ответила я. Вдруг я почувствовала щепотку в бок и повернулась. Мама взглядом показывала на кухню. Я вскочила, накрыла на стол, пробормотала я и поспешила приступить к делу. Еле беседовал с мамой, но обернувшись, я поймала на себе его пристальный взгляд, после чего быстро опустила голову и посмотрела в ней только чтобы позвать к столу. Я вдруг заметила, насколько он высокий. При его появлении в квартире я слишком нервничала. Эли был около 1,80, на голову выше меня, довольно ощутимая разница. широкоплечий, массивный, но без брюшка. В отличие от Ричарда, он двигался легко. Однако, усевшись за стол, выглядел внушительно. Возможно, потому что сидел во главе. "Разве ты не поешь со мной?" спросил Элли, когда я осталась стоять. "Мы уже поели", солгала я. "Не могу же я есть один. Посиди со мной", он указал на ближайший к нему стол. "Верно, посиди с мужем, а я пойду к себе". крикнула мама из гостиной. Я обернулась. Стоя вне поля зрения Эйля, она многозначительно мне поморгала, очевидно предостерегала против поступков, которые могут огорчить его или тётушку, или всех из Хо, кто возлагал на меня надежды. Под подмышками начал стекать по бокам. Я присела на край стула и принялась накладывать ему ямс, как делала мама для папы, когда он возвращался с работы. Спасибо, хватит. Остановил меня Элли после четвёртой ложки. Хотите рогу из паслёнов или из тара? Слабым голосом спросила я, переживая, что он не захочет ни то, ни другое. "Начну уста, спасибо". Я торопливо выложила зелёную кашу на его тарелку, сливая излишки пальмового масла и надеясь, что из-за быстрых движений он не заметит, как у меня дрожит рука. Элли приступил к еде, едва я закончила. Проглотив первую ложку, он улыбнулся. Очень вкусно. Я просияла, гордая собой. Жаль, мама этого не слышала. И тётушка. Так как тебе здесь? спросил он по-английски, продолжая есть. Мне нравится, спасибо. Тут всё совсем не так, как в Хом. И хорошо, выпалила я. Он поднял голову, вскинул брови. Кажется, его удивила горячность моих слов, поскольку всё это время я лишь бормотала. чем-то занималась. Гуляла по окрестностям, ходила на рынок, убиралась в квартире. Подумав, Элис спросил: "Тебе не хочется заняться чем-нибудь ещё?" "Чем-нибудь ещё?" осторожно переспросила я. "Да, чтобы не скучать". Я вспомнила мамины подмигивания и недавнее предложение повременить со школой. Однако мне действительно не терпелось приступить к обучению, а Ричард не выразил протеста против этой затеи. Даже назвал её «отличной». Почему его брат станет возражать? «Пожалуй, я бы хотела пойти в школу модельеров. Школу шитья». «Интересно, в какую именно?» «Ммм, ещё не решила». «Хорошо. Я попрошу я её помочь тебе с выбором». «Спасибо». Я выдохнула с облегчением и вдруг поняла, что у нас состоялся первый семейный разговор. Меня вновь охватило волнение, когда он взялся помогать мне с уборкой... И стояла рядом, опёршись о столешницу, пока я мыла посуду. От его присутствия у меня волосы на руках вставали дыбом. Почему бы не воспользоваться посудомоечной машиной? Так быстрее. На самом деле, я её даже не трогала, главным образом потому, что мама боялась её сломать. Покончив с уборкой, мы вернулись в гостиную. Однако Эли не сел на диван, а взял свои телефоны со стола и сообщил, что уходит. Уже отарапела выдохнула я. Да, у меня встреча. Пожалуйста, позови свою маму, попрощаюсь с ней. Я хотела спросить, вернётся ли он позже, но не осмелилась. Лишь молча сходила за мамой и стояла позади неё, пока они прощались. Афи, спасибо за обед, поблагодарил он. Пожалуйста. Я не последовала за ним в коридор, чтобы проводить до лифта, несмотря на активные дёрганья маминых глазных яблок. Мне требовалось срочно присесть и подумать. Требовалось переварить произошедшее. Что это всё значило? Таким и будет мой брак? Короткие визиты, неловкие беседы? Не такую жизнь я себе представляла. И определённо точно не о такой мечтала. Да, я боялась всё испортить, но мне также нужен шанс наладить брак. Как ещё мне отдать долг тётушке и построить счастливую жизнь?